мне в школу пора». Дима был не рад, что заговорил. Многочисленные истории жизни семьи Дмитриевских рассказывались Александрой Сергеевной по любому поводу и даже без онного. Обоснование тому звучало красиво. Каждый человек должен быть укоренен в истории своего рода и своего народа. Но, несмотря на то, что Александра Сергеевна была неплохой рассказчицей, Дима, обычно покорно ее слушающий, отчего-то не чувствовал себя укорененным. Наоборот, иногда во время рассказа бабушки или чаще после его окончания окружающие мальчика время и пространство как-то расплывались, и он фактически терял себя. Порою ему казалось странное. Это он сам отправляется на фронт в 1941-м вместо продедушки, Выходил на Сенатскую площадь вместо легкомысленного повеса декабриста и даже служил в XV веке князю Василию Темному вместо какого-то уж совсем легендарного предка. Ощущение было не сказать, чтобы из приятных... Иваны, не помнящие родства. Чеканно начала Александра Сергеевна, но Дима уже успел ускользнуть. Фаина зевнула и выказала полную готовность дослушать до конца. Вольфганг, по всей видимости, мыслил аналогично. Родители восьмого А-класса сидели за партами с выражением крайнего отчуждения на лицах. Несмотря на общее выражение, лица были разными. Это Лидия Федоровна отметила особо. Перед некоторыми из родителей лежали ручки и открытые блокноты или тетради. Никто не записал ни одного слова. Только сидящий на первой парте отец Вики, Стоговой прилежно покрывал листок весьма реалистичными изображениями летающих зубастых тварей. Кажется, они называются птеродактилями — Совершенно не кстати вспомнила Лидия Федоровна. Классный руководитель восьмого Николай Палыч, сидел за своим столом и проверял контрольные работы. Вопреки школьной традиции Николай Палыч проверял тетради с помощью карандаша и никогда не пользовался красным цветом. «Красный — это цвет тревоги», — объяснял он коллегам, хотя с ним никто и не спорил с подобным уровнем оригинальности в школе легко мирились но ведь ребята учатся для них совершенно естественно делать ошибки работы без ошибок вот именно их в пору помечать красным цветом причем этот сигнал для педагога о том что данный ребенок недогружен, что он может больше и надо что то менять в подходе к нему а зеленый цвет роста, цвет надежды. К тому же карандаш — это не окончательно, это можно стереть, ведь я учитель, тоже могу ошибаться». Зеленый карандаш так и летал над страницами. Как всегда отстранился. Лидия Федоровна почувствовала раздражение и тут же привычно отдернула себя. Разумеется, она, как и все остальные учителя школы, искренне сочувствовала Николай Палчу. Трагически потерял жену, сам остался калекой, вынужден был прервать научную карьеру и оставить любимую работу. Пошел работать в ближайшую школу, чтобы присматривать и ухаживать за психически больной дочерью.